Глава 17. Диана. На следующее утро после ссоры с Ирианом мы, предварительно хорошо отоспавшись, решили, что начинаем новую страницу наших взаимоотношений с экипажем корабля. Отныне мы станем самыми ответственными, тихими и незаметными его представительницами. Хотелось бы еще стать и самыми профессиональными Но пока об этом и мечтать не приходилось. Что поразительно, с этого же утра весь экипаж, начиная с руководства, словно сговорившись, тоже решил по-новому к нам относиться. Ильян и Сиатрик, как бы невзначай, предлагали помощь в освоении окружающего мира. Эльтар ходил непривычно молчаливый, с непроницаемой миной на лице, но при каждой встрече сверлил меня напряженно-загадочным взглядом. И этот взгляд переворачивал все внутри меня, вызывая множество вопросов. Почему именно на этого мужчину-инопланетянина я так реагирую? Краснею в его присутствии, грублю по поводу и без, а чаще под любым благовидным предлогом просто убегаю, избегая возможности соприкоснуться с ним при встрече даже взглядом. И вроде бы он походил на других иотеров, Но так невыносимо тянуло меня только к нему. Я чувствовала, это мое и точка. Мы органически совместимы, и он уже словно часть меня. И не вырвать никак. Оставалось только признать свою полную и окончательную капитуляцию. А решимости признать это не хватало. Да и толку. «Привет, подруга! С утра не виделись, что делаешь?» Вырвал меня из терзающих раздумий голос Даши, которая уже привычно мялась в дверях хозяйственного отсека. Но не успела я даже рта открыть, чтобы ответить, как она продолжила. А я вот решила к тебе сбежать. Похоже, мой план «З» уже не актуален. Неожиданно заработал план «Р». Только как-то странно. Вот и подумала, что надо бы с тобой посоветоваться. Мне кажется... Они решили сговориться и действовать сообща, стремятся во мне комплекс неполноценности взрастить. «В тебе?» Естественно, не поверила я своим ушам. «Ага. Только представь, с утра уже двое на прием приходили. Сначала Сеятрик, потом Ирьян. Причем странное что-то оба бормочут». «Не пойму, или медицина тут уже бессильна, или оба совсем звезданулись». Сеятрик очень долго и путанно пытался объяснить, как он не любит работать. Причем все мои попытки перевести разговор в другое русло игнорировал. В общем, я так разозлилась, что вынесла ему диагноз работафобия и настоятельно рекомендовала лечить болезнь повышением трудолюбия. Так и сказала. «Лентяй, если так и дальше будешь идти по жизни, никто в мужья не возьмет. И знаешь, мне кажется, его проняло». Ушел очень задумчивым. А Ирьян, недоумевая над мотивами жалоб Сеятрика, поинтересовалась я. После вчерашнего разгона от него можно было ожидать чего угодно. Ирьян, невыносимый он, вот еще раз в этом убедилась. И током бьется, не до Эйятер. Не представляешь, как мне порой хочется его огреть чем-нибудь тяжелым. Я не успела даже выяснить, с какой он бедой пришел, как мы прямо на пороге разругались. Причем, как всегда, он сам в этом виноват. А сейчас, когда к тебе отправилась, Эльтара заметила. Тоже явно ко мне направлялся. Вот как мне их всех на чистую воду вывести хочется, поговорить откровенно и искренне, понять истинные цели и мотивы. То все бегают от меня, то дружно пришли. Мрачно проинформировала Дашка, после чего горестно вздохнула и опустила плечи. «Да, Шунь, главное, мы вместе еще живы, а с ними постепенно разберемся. Что-нибудь обязательно придумаем, не переживай. Ты же у нас супергенератор идей. Не расклеивайся, а? Я готова на любую твою авантюру». Еще не закончив свою успокоительную речь, заметила, как Дашин взгляд наткнулся на непонятную емкость с пневмозамком, отложенную мной для последующего осмотра. Дарья подошла с вялым любопытством, приоткрыла крышку и тут... По отсеку поплыл уже знакомый, изумительный аромат счастья и солнечного лета. Мы обе восторженно выдохнули. «Арианский огненный коктейль!» Еще мгновение назад потухший грустный взгляд подруги полыхнул почище северного сияния, и она возбужденно выдала «Есть идея!». У меня внутри все сжалось от нехороших предчувствий, но переубедить Дашу, ухватившую идею Фикс, всегда было нереально. Поэтому будь что будет. Поделишься? «Что?» «Как считается, лучше всего располагает к душевной беседе», — с хитрым прищуром вопросила она. Я кисло скривилась от осознания того, что пришло в голову подруге. Но она уже вся была в своей задумке и ничего не замечала вокруг на волне разгорающегося азарта. Что лучше всего сближает весь коллектив? устраняет все межрасовые границы, сравнивает преграды и совмещает любые менталитеты. С воодушевлением продолжила вопрошать подруга. Это корпоратив. Музыки у нас нет, женщин всего две, но зато имеется несколько литров чистейшего огненного арианского. Ну всё! они у меня в кармане. Их скрытые мотивы и намерения тоже она тут же ринулась воплощать свою идею в жизнь. Под моим недоумевающим и опасливым взглядом быстро отыскала в запасниках еще одну емкость объемом поменьше и с помощью автомата питьевой воды налила в нее немного жидкости, а потом щедро плеснула туда же арианского дорогостоящего напитка, причем очень приличное количество, что заставило меня забеспокоиться. «Даш, а ты уверена, что воды достаточно, и мы все кеды за борт не кинем от такой крепости?» «Лордианец мне говорил, что надо разводить очень небольшое количество». «Я почти половину на половину разбавила», — вознегодовала подруга. «Думаю, достаточно. И вообще. И ятеры не земляне. Мужики сильные, им покрепче надо». Так они смогут проникнуться ощущением ситуации. В полной мере скажем условно, оценить наши усилия по сближению и улучшению морального духа внутри коллектива. Впереди мир, дружба, и да здравствует доктор Даша Семенова. Я, бросив скептический взгляд на емкость в Дашиных руках, слегка принюхалась, чувствуя, что у меня даже легчайший аромат вызывает невольную улыбку и чувство легкости, лишая всяких сомнений. «А может быть, ты и права, и когда намечается знаменательное событие?» Даша в очередной раз, втянув носом потрясающий аромат, быстро приобрела несколько недоуменный вид, правда, с уже самостоятельно устремившимися в одну точку глазами. Мне почему-то стало тревожно, но почему? Я так и не вспомнила. «Ну...» а давай им сюрприз сделаем. Как-то слишком радостно хихикая предложила Дарья. Просто добавим в автомат по раздаче напитков и сядем неподалеку ждать, когда наступит всеобщая откровенность. Идея меня очаровала. Весело так. На волне накативших эйфории и легкости мы тайком, короткими перебежками, без пристанно хихикой и дурачись, пробрались в пищеблок. И пока там никого не было, залили в автомат наш чудо-напиток. А потом, петляя, чтобы гарантированно замести следы, удалились. Ужина ждали с ликующим нетерпением. То и дело, с небывалым ощущением веселья, выбегая из хозяйственного отсека и прислушиваясь, а не начался ли уже праздник, Но постепенно состояние невероятной лёгкости и эйфории стало уходить, возвращая нас к реальности и осознанию совершённого подвига. Мы быстро рванули к столовой в надежде успеть предотвратить массовое безумие. В пищеблок зашли непривычно тихими, смущёнными, пытаясь заранее изобразить на лицах выражение оскорблённой невидности. На всякий случай. Наши ужимки незамеченными не остались. Многочисленные присутствующие провожали нас настороженными взглядами. Набрав еды и налив себе того самого волшебного напитка, специально основательно разбавили его водой, чтобы не повторить утренних ошибок, и решили сначала присмотреться к ситуации. Может быть, на иотеров действительно напиток не действует, и мы зря так волновались и собирались явиться с повинной к Ирьяну. Свои коктейли мы выпили, но, видимо, с дозой снова промахнулись, потому что, переглянувшись, поняли, мир неожиданно заволокло разноцветным туманом. А дальше мы попали почти в параллельную реальность. Я резко открыла глаза и села на кровати. Посидев секунду... Вопреки гулу в голове бросилась в ванную. Я еще никогда не чувствовала себя так плохо. Это было сопоставимо с пережитой недавно трансмутацией. Когда почти уговорила желудок не бросать меня в столь трудный момент и остаться на месте, в ванную вырвалась Даша и также рванула к унитазу. Да, на подрагивающих от слабости ногах Я добралась до душевой и стала под струй воды. Постояв недолго, по стеночке дошла до кровати и, прямо как была мокрая, рухнула на нее. Лучше бы я умерла еще полторы недели назад. «Что вчера вообще было?» — раздался откуда-то хриплый голос подруги. Я скосила глаза в ее сторону, даже от этого движения ощутив дурноту. А Дарья тем временем, так же, как и я, по стеночкам, медленно продвигалась к своей кровати. Закрыв глаза, попыталась вспомнить, что же было вчера. Память возвращалась неохотно и походила на лоскутное одеяло. В голове мелькал то один эпизод, то другой. Вот одно из воспоминаний. Только голоса, без картинок. Словно бы я это слышала, а не видела разговор даши и дартиса бортового механика как как это называется прозвучал заинтересованный голос ияттера эротический укус послышался восторженный подруге и что вот так прям можно а то пошли куда в тренировочный зал зачем ну покажешь я и тут могу хочешь давай Легко. Ой, извини, не получилось. Прости, прости, давай ещё попытаемся. Ну, начинаю. А! Ой, опять. Это всё зубы, они острые какие-то. Давай ещё, ну, последний шанс. Даже смертникам дают. Вот попой чую, всё получится. Хмм, старт. А! «Ой, куда ты?» Снова темнота и пробел в памяти, и Дашин полувсхлип с соседней кровати. «Боже, пожалей меня, и я обещаю, что остаток жизни буду послушной девочкой!» И снова всплыло воспоминание. Эльтар сидит рядом на одном из стульев, ухмыляясь плутовской улыбочкой и немного покачиваясь, говорит своим сексуальным, грассирующим голосом. Наши женщины, ну, и атерки, они все в большинстве своем послушные, покладистые, домашние, спокойные, выдержанные. «Да-да, а мы ершистые, упертые, крикливые и буйные!» кричит ему Дарька а с другого конца уже большого общего стола. «Нет, я пробовал земной напиток, шампанское. Вы как его пузырьки!» Легкие, искрящие и будоражащие нервы и чувства. Необычные и слишком притягательные для нас. Вы создаете кучу проблем, но на вас невозможно сердиться. Снова темнота, головная боль и круговорот мыслей в голове. А потом снова стон завывания Даши и ассоциацией новое воспоминание с ее участием. Мы замуж собрались уже, а как выйти, не знаем, — сообщила хохочущая Даша. Жизненный союз — это просто. Надо выбор сделать, кандидатов в нареченные определить. Можно несколько, и пусть они проходят обряд. Кто пройдет, с тем можно регистрировать в совете официальную пару. И это уже до скончания времен. Главное сначала в постели проверить. А то вдруг не совпадете, тогда жизнь счастливой не будет. А что за обряд?» Снова обрыв в воспоминаниях. Тупая головная боль ворвалась в сознание, и Дашкин голос с сильным стоном. «У меня ощущение, что на мне вчера мамонты в футбол играли». Снова взрыв в голове, и очередное воспоминание оказалось на поверхности памяти. «А какие игры ты предлагаешь?» — раздался будоражащий голос Эльтара. «В прятки, а можно в твистер поиграть, или в ручеёк, или в бутылочку. Давайте в ручеёк поиграем!» «Нет-нет!» — послышался протестующий гогот подруги. «В охоту на мамонта хочу! Пусть я ятрик мамонт там будет, а мы охотниками!» И снова темнота. Очередной позыв дурноты и вторящий мрачный голос Даши. «Пристрелите меня в следующий раз сразу, и без рассуждений, если я предложу подобное!» И опять словно свет, померкший в окошке. «Новое воспоминание!» Голос Даши. «А у нас на земле есть крутая игра. Русская рулетка называется. Жаль, пистолетов нет. А давайте вместо пистолетов бластером!» Как только это воспоминание ворвалось в память, я похолодела и резко села. Даша, удивлённо на меня посмотрев, спросила, «Ты чего, Ди?» И в этот миг, не дав мне времени на ответ, небеса разверзлись, явив нам ворвавшегося в нашу каюту взбешённого Ильяна с абсолютно белым, без единой кровиночки лицом, перекошенным от ярости. Резко остановившись, он проорал. «Ненавижу тот день, когда я решил лично спуститься на землю и поучаствовать в той зачистке. Вы хуже черной дыры, метеорит вам на голову. Вы чуть не угробили мой корабль, сломали анализатор, взбаламутили своим видом весь состав экипажа, а теперь вы его просто уничтожили». Я обреченно молчала, понимая, что эятер прав во всем, и мы реально виноваты. И то, что намерений навредить не имели, нас не оправдывает. — Мы их убили, да? — Убили! — простонала я и заплакала. Даша резко подскочила. И замерла напротив недоуменно уставившегося на меня капитана. — Это бластер, да? И русская рулетка? Скольких вы не досчитались? — продолжала завывать я. Ирьян уже не кричал со страшным выражением лица, наблюдая за мной, и неожиданно устало сообщил. — Из-за вас... Мы все вместе и я отдельно получили выговор от Генерального военного штаба ятры, а также общее наказание в виде внушительного штрафа и массу других неприятных санкций за неподобающую дисциплину на борту военного корабля, за непотребный вид дежурной смены всего экипажа за редким исключением за разнузданное поведение экипажа и стрельбу по мишеням, голографическим изображением всех членов штаба в полном составе. При этом вы еще и связались с ними, чтобы сообщить, кто подбит. Моя команда надолго выведена из строя. Половина переживает худшее в медотеке, а другая половина просто еще не пришла в сознание. И это я уже молчу про состояние собственного помощника, которого обнаружил связанным и подвешенным на запасной вентиляционной трубе под грудой древесины. — И пропадите вы в чёрной дыре! За какой звёздной пылью вы раскурочили мой раритетный стол? — Ах, дрова нужны были, — пролепетала я. — Ирьян! Выпучив на меня глаза с еще более помрачневшим и потемневшим лицом, хрипло продолжил. «А Эльтар, вы осознаете, что натворили? Зачем надо было просить его пытаться пройтись в ваших диких туфлях-иголках? Ему теперь перелом ноги сращивают. Как?» Как вы могли все это устроить меньше, чем за день? И я всего лишь на несколько часов сосредоточился на образцах крови, и вот... Он Дианкино желание в бутылочке выполнял. Сокрушенно пробормотала сразу очухавшаяся от новостей Даша, заставив меня с новой силой застонать от ужаса. — Да я вам за эти желания! Я с вами сейчас такое сделаю! «Вы мне за это ответите!» Ирьян, услышав ответ подруги, снова взорвался. И тут Даша, потряся в моем понимании все основы мироздания и проявив беспрецедентную храбрость, неожиданно резко качнулась вперед, обхватила лицо мужчины ладонями и с чувством поцеловала его. И я пораженно замерла, Даже слезы перестали литься, наблюдая за тем, как эти двое, не обращая на меня внимания, самозабвенно целуются. Руки капитана уже плавно скользили по дашенной спине, стремясь прижать девушку сильнее. Не сдержавшись, я неожиданно громко икнула, заставив извечных спорщиков очнуться и отскочить друг от друга. «А это психологический прием такой!» Самым неприступно-невинным видом, посмотрев на Ятера, быстро пояснила Даша. «Неожиданным действием можно дезориентировать и погасить любой приступ гнева оппонента». «Лица Ильяна я не видела, но жуткий скрип зубов услышала отчетливо». «Да, Скайтар мне будет очень многое должен за оплату его долга жизни». Через миг протянул он, потом вышел, сильно хлопнув дверью.